Свидетельство о жизни. Из речи пред Хиротонией, во воепископы, 11 мая 1947 года. Вглядываясь в отдаленное, что было со мною в юности, я вижу лишь цепь благодеяний Божиих и вереницу моих грехов, не осознававшихся тогда немощей, суетностей и отступлений от его законов. Я не знал тогда, что религиозная, духовная жизнь с ее абсолютными законами причин и следствий духовных касается так близко, так неотразимо всех людей, не исключая и светских, живущих главным образом этим миром и считающих себя должниками только ему. Я не знал, что даже плотская жизнь человека и мира идет по духовным законам, и направлена лишь к духовной цели спасения человека в вечности. В юности мы мало об этом думаем, и так было со мною. Оглядываясь на детство, я вижу лишь сияние детского счастья, как первую милость Божию на земле. Господь даровал мне любящих, добрых, заботливых, жертвенных родителей — одновременно дававших полную свободу моему внутреннему развитию. Я ныне открыто служу тому, чему отец служил сокровенно всю свою жизнь. Первым детским молитвам моим на коленях в кроватке пред образом Спасителя научила меня мать, и через все испытания юности моей эта вера прошла нерушимо. Я никогда в жизни не сомневался в бытии Господа Бога. Через всю жизнь проходит мое призывание, иногда совершенно краткое, Его имени. Но церковь я знал более внешне, чем внутренне, и жил в юности своей не по-христиански, дышал не Божьей правдой, а миром и Его интересами. Моя вера была... Как это я теперь могу понять, верой в то, что Господь Бог существует в своем духовном мире и там принимает наши к Нему молитвы, а здесь на земле идет своя, земная, естественная в своих мирских отношениях жизнь, и что естественно здесь жить по-мирскому, как все». Я не понимал тогда, что так называемая естественная жизнь человека во многом неестественна и даже противоестественна, и в сущности совсем даже и не жизнь, и то, что подлинно естественной для человека, можно назвать лишь жизнь благодатную. Я жил естественной мирской жизнью, впрочем, не без идеалов человеческих. Наибольшим из увлечений мира было увлечение литературой, поэзией, служением слову человеческому во имя свое и во имя этого слова, а не во имя Божие. Здесь стоилась наибольшая опасность для моей души, ибо культура и искусство могут быть не только ступенями к высшему миру, но и идолами, закрывающими этот высший мир». Я бы остался в пределах этого соблазна, если бы Господь кроткой и крепкой рукой своей, дуновением Духа Своего, не вывел меня из этого тонкого псевдодуховного мира. Таинственно, непостижимо выявлялась предо мной и во мне жизнь более глубокая и прекрасная, чем та, которую мог видеть мой взор в человеческой самой утонченной культуре. Никаких разочарований в жизни у меня не было. Господь меня привлек к себе только одною Своей любовью, в свете ее побледнела и исчезла всякая иная любовь. Во внешнем мире все благоприятствовало мне и открывало свои перспективы. Но Господь стал открывать моим внутренним очам Свой небесный и земной мир, и очи мои стал открывать к видениям и постижениям Духа. Сокровенный сердце человек, в нетленной красоте своей, оказался для меня гораздо значительнее всех ценностей и всех радостей земли. Теперь я понимаю, это было призвание, призыв воли моей на служение воле Божьей. Воля Божия стала открываться столь явственно, и небесный мир выявлялся для меня столь ощутительно, что я сейчас это могу понять только как неспособность мою тогда принять более сокровенное руководство Духа. Я ничего не делал доброго в своей жизни, но доброе было сделано со мною. За 24 года моей мирской жизни Господь мне показал очень многое, и то, что было мне показано во внешней жизни мира, мне очень потом пригодилось на путях моего пастырского служения людям. Года два тайно свершалось призвание мое, и столько же оно свершалось явно. Все более и более, сам то сознавая только отчасти, я опутывался, пленялся нитями любви Божией нитями промысла, и знаю, как удивительно Господь берет грешника в свою руку. Господь посет мя и ничтожи меня лишит, на месте злачне там всели мя, на воде покойне воспита Кажущийся для плотского человека узким этот путь — Этот плен Божий есть на самом деле осуществление высшей свободы человека, его самое высшее и прекрасное благо. Я связывался любящей рукой Небесного Отца, она освобождала меня от неистинной моей жизни. При непрестанном моем удивлении перерождалось мое естество из душевного в духовное трудно говорить о тайне этой думаю, что эта милость призвания из мира тленных плотских ценностей в мир ценностей духовных и вечных есть драгоценнейшее из всех явлений нашего бытия и о ней как раз говорит спаситель никодиму рождённые от плоти есть плоть а рождённые от духа есть дух Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Я полюбил Церковь, ее мудрость, ее единство во всех народах и культурах века, ее независимость от каждого века, от каждого народа, ее всегдашнюю распятость в мире — и ее несение и хранение чистоты бессмертной человеческой жизни. К слову Божию у меня появилось в это время глубокое личное чувство. И я понял, что Евангелие не есть только идеальная истина для всего мира, но и личное, всякий раз неповторимое слово, письмо Бога всякому человеку в мире письмо, прочитываемое человеком лишь в меру его духовного сознания. Кажется, что сознательная моя церковная жизнь началась с того момента, как мне вдруг захотелось приобщиться великим постом святых тайн второй раз. Это приобщение уже не как исполнение церковного правила, а как особый, Личный, свободный порыв к соединению со святыней Христа было, по-видимому, той чертой, которая и для меня самого выявила мое тайное влечение ко Христу. В брюссельском небольшом храме в середине двадцатых годов я начал впервые прислуживать в алтаре, с бьющимся сердцем Выходил я во время вечерней из алтаря на солью и читал: "Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитесь о нам". Это время моей церковной весны. Я читал в это время много религиозно-философских книг. После трех лет жизни и работы в университете старинного города Лувена. Пройдя курс исторического отделения философско-словесного факультета, я всецело занялся литературой и участвовал в религиозной весне русской эмиграции 20-х годов. Она началась плеядой русских мыслителей и профессоров и нашла отклик в молодежи. Стали происходить во Франции, а потом и в других странах Европы съезды священнослужителей, Профессоров, молодежи, где читались доклады, создавались кружки, шли горячие обсуждения животрепещущих вопросов, связанных с верой и новыми, более глубокими оценками прежних ценностей. Это было благодатное время. Все шло под знаком оцерковления жизни и мира. В это же время создался прекрасный богословский институт преподобного Сергия. Выходили сборники, журналы, созывались собрания, и темой всего была церковь. Церковь и культура, церковь и наука, церковь и государство, церковь и семья и так далее». Это было лучшим ответом русской эмиграции на то, что происходило в это время с церковью в России. Церковь для русских изгнанников переставала быть чем-то внешним, напоминающим лишь прошлое. Церковь являлась и становилась смыслом и целью всего, центром бытия. Изгнанникам русским Господь давал крылья, показывал им небесную родину. В это время, ранней весной 1926 года, в Бельгии я был призван к монашеству. Письмо моего духовника, с кем я поделился своим желанием уехать из Европы в Африку и уже предпринятыми для этого шагами, неожиданно открыло мне, что этот путь не для меня. А мой путь есть монашество и богословский институт, то есть служение церкви, что именно в этом для меня и есть воля Божия. И удивительно, что я, до сего момента не думавший о монашестве, читая это письмо, вдруг совершенно и целиком принял этот путь для себя без всяких сомнений и колебаний. Воля Божия мне открылась не только внешне, через слова духовника моего, почитаемого мною, но и внутренне, во всем моем существе. 21 год прошел с того самого мгновения, и за все это время у меня никогда не было сомнений в правильности и благословенности принятого мною решения. Господь сказал «иди», и я ответил «иду, Господи». И, может быть, только за одну эту быстроту моего отклика на его зов Господь словно на руках понес и пронес меня, немощного и неумелого по всем трудностям иноческой и пастырской жизни, и даровал мне свободу от всяких колебаний на этом пути, оставив лишь в моей душе одно недоумение о необъяснимости его милостей — несть бо дел, оправдывающих меня. Но один ответ может быть здесь — он сказал, что трости надломленной не приломит и фитиля курящегося не угасит. Так началась моя новая жизнь. Мой духовник благословил меня принять постриг на Афоне, но не оставаться там, а вернуться в Западную Европу и поступить в духовную, только что основавшуюся, Академию преподобного Сергия. В этом смысле он мне и дал письмо к своему старцу на Афон, в монастырь святого великомученика Пантелеимона. Так все и совершилось. Мать моя благословила мой путь. Твое счастье, сказала она, и мое счастье. Если этот путь твое счастье, я счастлива. Не мысли о себе, хотя я был ее единственным сыном. 23 августа, по старому стилю, 1926 года, в день своего исполнившегося 24-летия, на рассвете, я был пострижен в одной из церковок-параклисов Пантелеймоновского монастыря, и наречено мне было имя Иоанн в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. С Афона я уехал в новую жизнь» в новой одежде. Приблизительно год я оставался в самом строгом иноческом послушании своему старцу-духовнику. Не буду много говорить о своих дальнейших путях. Учение в академии, рукоположение во иеродиакона, начало предстояния престолу, отъезд из Парижа в Сербию по вызову моего старца, рукоположение там священнический сан, Законоучительство, преподавание на пастырских курсах и первое четырехлетнее пастырство настоятельства в русском приходе Белой Церкви. С самого же начала моя пастырская жизнь крепко соединилась с миссионерской, благовествовательной, писательской и издательской деятельностью. С начала пастырского служения моего я увидел, что пастырю нельзя обойтись без религиозной литературы. Нужны живые слова уст, но личное общение с людьми всегда очень ограничено. Духовная же книга или хотя бы листок преодолевают время и пространство. Религиозная книга есть расширение почти безграничное пастырской любви, пастырьской заботы о душе человеческой, пастырьского в мире присутствия. Через печатное слово пастырь тысячу лишних раз входит в дом и в сердце к человеку. Я удивился, вступив на служение церкви, как много партий, союзов, обществ и сект жадно ищут душу человеческую, и как мы, православные, прямые наследники христовых апостолов, Мало ищем живую душу человеческую, мало ее храним, сосредоточиваясь лишь на внешней организации своей церковной, на благолепии церкви и на ее материальном благополучии. Но православное дело есть явное искание в мире алчущих и жаждущих душ и удовлетворение их всех насущных вопросов, разрешение их недоумений душевных укрепление, очищение, освящение их духа, а также и возбуждение искания истины Христовой и жизни вечной в людях, еще равнодушных к высшим ценностям бытия. Священный сосуд Церкви, дивная двухтысячелетняя церковность наша, должна быть наполняема до краев нашей верой, нашим бескорыстным, радостным служением Господу Иисусу Христу и людям во Христе. Так виделось мне и так видится до сего мгновения. После четырехлетнего служения в Югославии был у меня недолгий пастырский труд во Франции, и в начале 1932 года я получил назначение в Берлин. Там и протекала главная часть – моего пастырского служения с 1932 по 1945 год. Мой берлинский приход святого князя Владимира был не только местом моей приходской работы, но опять стал центром работы печатной, миссионерской и благовестнической. За эти годы пришлось издать много книг и посетить все страны Европы, со словом благовествования людям русского рассеяния. Особо утешительными и плодотворными были поездки в Прибалтику, в Латвию и Эстонию, где оставалось русское коренное население. Лишь оттуда, с пограничной вышки, около древнего Изборска, видел я закрытые для меня русские поля. Не думалось тогда, в начале тридцатых годов, что через десять лет придется встретить всю толщу русского народа в своей берлинской церкви. Но пришли и эти годы встречи с русским народом. Мы увидели в наших беженских церквах русских людей, собранных со всех концов Руси. Мы увидели, что, несмотря на отпадение многих, Русь осталась такой же, какой была тысячелетия, крещенной, к Богу стремящейся, веру в сердце носящей. Бессильными оказались попытки воинствующего неверия ответить на духовную алчбу русского народа. Хотя я не был, допускаем, германскими властями в бесчисленные лагеря рабочих с Востока, но сами они — Эти русские люди с голубым значком «Ост» — «Восток» — молодые и старые, когда только могли, устремлялись в наши церковки, затерянные среди недружелюбного и холодного города, оглушаемые воем сирен и апокалиптическим громом разрывающихся бомб. После этого опыта встречи с русским народом я не только верую, но и знаю, что Жива душа русского народа и жива его церковь. Жива не только в сокровенности своей, в сердцах Иисусову молитву творящих по лагерями ссылкам и горьким работам, но жива милостью Божьей и открыта среди русских городов и деревень, хотя и окружена по-прежнему хладом неверия многих и связана самой природой, абсолютизирующий себя к государственности. Но всякое земное превозношение пред Богом и земное величие приходит. Всякая гордыня суетных сынов человеческих исчезает. «Ты победил меня, галилеянин!» восклицают один за другим все кесари, боровшиеся со Христом. А тело Христово Церковь, столб и утверждение истины — все стоит среди земли, и все открывает ей вечность. Жизнь в Берлине многое открыла опыту моего пастырства. Я видел, как воздвигалась одна из больших человеческих вавилонских башен лжекультуры, как возносилась гордыня одного человека и одного народа над всем миром и человечеством как укреплялась она по праниям божеских непреложных законов человечности и провозглашала войну против Слова Божия, и как со страшной силой она, гордыня эта, не зринулась в бездну. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, «С таким стремлением повержен будет Вавилон» великий город и уже не будет его. Это все я видел своими глазами и вместе со многими прошел через сень смертную, через ежедневное и еженощное умирание. Видел чудесные пути спасения своего и многих людей, спасение духовного и физического и путь преображения человеческих жизней. Видел и знаю, что правда Христова — единый хозяин мира, а все остальные — лишь временные его правители. Сбываются слова Господа в отношении нас, людей. «Я изолью на них зло их». Дела, рассчитанные на тысячелетия, сгорают на глазах одного поколения. Господь суд свой творит быстрее, чем во времена царей ассирийских, ибо время сократилось. Лишь Церковь Христова, жизнь Христова в творении пребывает нетленной, являя воочию свое бессмертие среди всей нашей человеческой немощи.